Легулас разглядел защитный вал и ряды крыш внутри него, огромные, сияющие золотом палаты на зеленой вершине и стражников у ворот в ярких кольчугах. это Эдурас столица Рохана», — пояснил Гэндальф. «А золотые палаты короля на сына Тенгеля, здесь называют Медусельт. Еще до полудня мы будем там. Но должен предупредить, здесь война».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 пожал плечами эльф. Но для людей это немало. Они забыли, откуда пришли сюда, да и самом походе Йорла память осталась только в песнях. Подожди-ка, дай вспомнить. Эрогорн тихонько запел. Где ныне всадник? Где конь боевой? Где звонкого рога пенье? Где шлемы копье, меча острие, волос золотых плетенье?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 Удержим ли их, отыщем ли? Много веков назад роханский поэт сложил эти строки, чтобы потомки помнили о юном Йорле и о крылатом коне Филарофи. Рогорн вздохнул. И вот имя певца уже забыто, а песня жива.